избавившая американку от многих хлопот и давшая ей свободное время. Затронуты в какой-то степени и проблемы третьего мира, поскольку Джерри работает над 30-секундными мультяшками и между разговором со своей пока еще любовницей Салли и пока еще женой Руфью принимает участие в бесконечных идиотских совещаниях, на которых пытается установить Какого оттенка серого цвета должен быть средний представитель третьего мира в этих идиотских 30 тридцатисекундных вонючих сериях? Словом, современно все. И проблемы, и техника, и язык героев. А история сама по себе стара как мир. Но долго еще как мир будет нова в различных вариантах. Он любит ее. Она любит его. В данном случае он женат и любит не свою, а чужую жену. Хотя и от своей жены он еще не отвык и не очень способен совершать поступки, но порывать все же с кем-то надо. А она, чужая жена Салли, любит не своего мужа Ричарда, а Джерри, чужого мужа. И в дополнение ко всему у Руфи, жены Джерри, и у Ричарда, мужа Салли, был кратковременный роман. Пора конец сказать, что участвуют в этой истории еще шестеро детей школьного и дошкольного возраста. Трое детей Джерри и Руфи и трое детей Ричарда и Салли. О них я упоминаю в последнюю очередь, потому что и родители вспоминают о них в последнюю очередь, хотя говорят о них много и делят их между собой в различных сочетаниях. И даже с бумагой и карандашом в руках Уславливается точно, кто за их обучение будет платить, если расторгнется брак. Пожалуй, больше других помнит о детях русь Да еще у Джерри вот такие сомнения прорываются среди телефонных фраз. «Я не знаю, а вдруг у детей случится нервное расстройство? Я не знаю, а вдруг Салли, заполучив меня, обнаружит, что я зануда?» Но ну, раз так нелепо разбивать две семьи, которые более или менее держатся и портить жизнь полудюжине детей. С другой стороны, есть что-то связывающее меня с Алли, и что-то в известном смысле очень прочное. Даже если этот легкий тон и полудюжину И то, что муж и жена ведут свой разговор по телефону так, словно говорят не друг с другом, а на сцене при свете прожекторов, на глазах у толпы зрителей. Даже если все это счесть американской манерой разговора, то все равно ясно, что из-за детей тут не будут, как Анна Каренина, бросаться на рельсы или под колеса современных машин. Я же, черт побери, прекрасно знаю, что тебе они не нужны. Салли, своему мужу «Мы решили их завести, потому что наши психоаналитики сочли, что это полезно для здоровья». Откровенный цинизм, в какой-то мере объясняющий, почему в сегодняшней Америке сотни тысяч детей, по данным американской статистики, бегут из своих семей, где они не видят ни заботы, ни душевного тепла. И тем не менее Абдайк отчетливо дает понять, что ломка семьи – процесс болезненной даже тогда, когда семья еле держится. Впрочем, не только эти две семьи еле держатся в городке Гринвуде, где разворачивается действие романа. К концу истории у Ричарда новая машина и новая любовница. Она из их же круга, жена одного из приятелей, с кем вместе проводит он время на пляже, на танцах, на теннисном корте и на волейбольной площадке. У молодых супружеских пар Гринвуда, после того, как женщины перестали одаривать семьи новыми детьми, возникла поистине ритуальная потребность поддерживать отношения. И они находили бесконечные поводы для встреч. И вот, однажды в сумерках, не по сезону мягкого мартовского дня, Джерри увидел его на довольно пустынной дороге. Ричард ехал Дженет Хорнунг в машине со спущенным верхом.